Глава одиннадцатая. Общение царя с народом. Русская конституция. петерговский дворец. Исключительное значение костюма. Николай позирует. Гостеприимство московитов. Страх, парализующий мысль. Восточный деспотизм. Две нации в России. Русским неведомо истинное счастье. лживые отзывы иностранцев, о лицемерии, рабы рабов, империя каталогов, об интеллигенции, смертная казнь, шестидесятимиллионная тюрьма, часы сардинского посла. Петерговский праздник нужно рассматривать с двух точек зрения. Материальный если можно так выразиться, моральный. В зависимости от того или другого подхода торжество производит совершенно различное впечатление. Я не видел ничего прекраснее для глаз и ничего печальнее для ума, чем это псевдонародное единение придворных и крестьян, собранных под одной кровлей, но глубоко чуждых друг другу. В общественном смысле это производит очень неприятное впечатление. Ибо из ложно понятой жаждой популярности император унижает знатных, не возвышая мелкий люд. Все люди равны перед Богом, а для русских монарх это Бог. Он так высоко парит над землей, что не видит различия между господином и рабом. Мелкие оттенки, разделяющие род человеческий, ускользают от его божественного взора. Так горы и долины, бороздящие поверхность земного шара, незаметны для глаза обитателя солнца. Когда император два раза в год раскрывает двери своего дворца перед привилегированными крестьянами и избранными горожанами, Он этим не говорит купцу или батраку «та такой же человек, как и я», но говорит дворянину «та такой же раб, как и они, а я ваш бог, властвую над всеми вами». Таков в сущности, если отбросить все политические фикции, моральный смысл этого праздника, портящий в моих глазах всю его прелесть. Кроме того, я заметил, что монарху и рабам он доставлял гораздо больше удовольствия, чем придворным. Искать подобие популярности в равенстве подданных — жестокая забава деспота. Она могла бы ослепить пожалуй наших предков, но не введет в заблуждение народ, достигший умственной и нравственной зрелости. Конечно, не ни император Николай ввел в обиход эти всенародные приемы, но тем достойнее для него было бы покончить с ними. Правда, в России ни с чем нельзя покончить без некоторой опасности для реформатора. Народы, лишенные законных гарантий своих прав, ищут убежища в обычаях. Слепая преданность дедовским обычаям, отстаиваемым бунтом и ядом, один из столпов русской конституции. И насильственная смерть многих монархов доказывает, что русские заставляют уважать эту конституцию. Равновесие подобной системы представляется мне неразрешимой загадкой. Если подойти к Петерговскому празднику как к великолепному зрелищу, как живописному скоплению людей всех званий, в роскошных и живописных нарядах, то он окажется выше всяких похвал. Сколько я о нем не читал, сколько мне не рассказывали, я не ожидал ничего подобного. Действительность превзошла самую пылкую фантазию. Представьте себе дворец, выстроенный на природной террасе, которая по высоте может сойти за гору в стране беспредельных равнин в стране столь плоской что при подъеме на холм в 60 футов высотой горизонт расширяется чуть ли не до бесконечности у подножия этой внушительной террасы начинается прекрасный парк доходящий до самого моря, где вытянулись в линию военные суда иллюминованные в вечер праздника волшебное зрелище